А мысли у него в последнее время безрадостные. Когда минует угольную лавку, приходится ступить с тротуара на мостовую, чтобы обойти длинную очередь за мелким древесным углем. Зима у ворот. С каждым днём на дворе всё сырей, и под столиками трактирщики уже разжигают жаровни. Чуть скособочисть Фумигель бросает быстрый взгляд через плечо и убеждается, тот высокий следует за ним. Возможно, что это просто совпадение, и скорее всего так оно и есть, Но саднище ощущение тревоги усиливается. С тех пор, как началась война и установились его отношения с французами, эта вечная тревога была естественной, неприходящей и оттого терпимой. Однако в последнее время, и особенно после разговора с Мулатом на площади Сан-Хуан-де-Дьос, она не даёт ему покоя. Григорио Фумигель не получает ни инструкций, ни известий и действует теперь вслепую. Не знаю, полезны ли, оказывается, его депеши, в какую сторону двигаться, как пополнить убывающий запас голубей, единственной ниточки, связывающей его с Трокадеро. Когда он отправит в полёт последнего гонца, оборвётся и ана, и круг одиночества его замкнётся наглухо. На маленькой площади, в которую упирается улица Хординильо, чучельник с непринуждённым видом останавливается перед какой-то лавчонкой и снова бросает взгляд назад высокий проходит мимо и идёт дальше. А Фумигаль краем глаза рассматривает его: коричневато-бурый, дурно сшитый сюртук, потрёпанная круглая шляпа, полицейский. Не исключено, но вполне может оказаться одним из тех сотен мигрантов, которые праздно слоняются по городу, благодаря свидетельству в кармане можно не бояться, что призовут и пошлют воевать. У страха глаза велики, думает Фумигаль, отправляясь дальше. Страх распространяется по всему организму как злокачественная опухоль. Вот мгновение, когда вступают в противоборство физика и опыт. Физика говорит, что неизвестно, вправду ли за ним следят. Опыт утверждает, что при надлежащих обстоятельствах это может случиться. Разум подтверждает: "Да, это вполне вероятно". Однако вывод не столь уж драматичен. В этой вероятности таится тень облегчения: в конце концов, упасть не так уж страшно. Тюшилин убеждён, что судьба каждого зависит от непостигаемых причин в рамках универсальных законов. И всё, включая и саму её жизнь, рано или поздно кончается. Подобно животным, растениям и минералам, однажды придётся и ему сдать на вселенский склад элементы, некогда полученные в займы. Такое происходит ежедневно, и он сам способствует этому, помогает правилу действовать неукоснительно. На площади Полильерру Неподалёку от латтков, где продаются газеты и литографии, люди местные пришли толпятся возле двух недавно наклеенных на стену билетеней, живо обсуждают их. В одном сообщается, что по предложению регенства Кортесы постановили выделять ежемесячно для нужд военно-морских сил и на фортификационные работы 12 миллионов песо. Все соки из нас высасывают, громко негодует кто-то. Что с королём, что без, всё едино. Второй билетень уведомляет, что магистрат Гаваны не подчинившись Кортесам, отменил их декрет об освобождении чернокожих рабов, по елику он и идет вразрез с интересами острова Куба. И может ввергнуть его, подобно тому, как это произошло во французском Санто-Доминго, в стихию безначалия и мятежа. — Глупцы, — думает Фумигль, покуда пробирается сквозь толпу, скорым шагом, ни на кого не глядя и всем видом своим выказывая крайнюю степень презрения. Теперь будут суток-двоем усолить это событие толковать на все лады и переливать из пустого в порожнее. Им по наследству передалась нежность к своим оковам, к монархам, богам, парламентам, указам, которые ничего не могут изменить. Чучельник твердо убежден, что человечество идет от одного хозяина к другому, а состоит из несчастных, которые почитают себя свободными, поступая вопреки своим наклонностям, ибо не способны понять и принять что единственная свобода есть свобода личности. И заключается она в том, чтобы отдаться на волю силам, владеющим человеком. Что ни делай, всё равно это предопределено роком, а тот безразличным к морали законам природы и сложным сцеплением причины и следствий. От того слово зло неоднозначно. Общество, запутавшись в собственных противоречиях, карает за наклонности, г ему же и присущие. Однако эта кара есть лишь слабая плотина, не выдерживающая напора тёмных страстей, что когтят душу человека. А сам он, неразумный до слабоумия, отдаёт предпочтение ложным иллюзиям перед действительностью, которая сама собою опровергает бытие существа милосердного, высшего, разумного и справедливого. Это искажение. Это подобно тому, как если бы отец вложил оружие в руку буйному сыну и тем самым обрёк себя на смерть от него. Куда попала последняя бомба? спрашивает Фумигаль Кузнеца, который сидит на пороге своей мастерской, готовя ноживку для рыб. Да вот сюда и попала, перед канцелярией. Ущерб небольшой. Никто не пострадал? Слава богу, никто. Горожане и солдаты разбирают завал на площади. Фумигаль, подойдя к площади, убедился, бомба легла точно перед церковью, не задев соседних зданий. И хотя и взорвалась, Обширное пустое пространство, на котором дома стоят далеко один от другого, свело ущерб к нескольким разбитым окнам, отлетевшим лепным украшениям на фасадах и сбитым с крыши черепицам. Намётанным глазом чучельник определяет траекторию выстрела. Ветер, замечает он, дул с востока, и это способствовало тому, что снаряд долетел до этой части города и упал ближе к западу, чем четыре предыдущих. Изображая из себя ратозея, Фумигель медленно продвигается в толпе. Мальчишки поднимают с земли кусочки закрученного спиралью свинца, сосредоточенно отсчитывая шаги, чтобы отложить дистанцию до тумбы постамента старинной арабской колонны на углу улицы Торну. С мулатом или без него, с голубиной почтой или с пустой голубятни, он доведёт начатое до конца, исполнит в полном соответствии с тем, что положено лично ему и в отмереный срок, который настанет неизбежно. Григорий Фумигаль отсчитал уже 17 шагов, когда почувствовал на себе пристальный взгляд из толпы. Нет, это не тот длинный, что шёл за ним, а потом скрылся из виду, а другой, среднего роста в сером плаще и шляпе до уголки. Меняется они что ли, подумал чувствильник. Чтобы не вызвать подозрений, или же это опять всбрыки его воображения, так похожие порой на приступы неизлечимой болезни. Он совершенно уверен, что все люди на свете больны. Причём заболевают уже при рождении, при первом соприкосновении с жизнью, подпадая под действие её бреда и иначе называемого воображения. И вот когда оно сбивается с пути или несётся вскачь, как закусившая удила конь, и приходит страх, точно так же, как фанатизм, скажем, или религиозный террор. Изступление. Эта мысль вызывает у него жестокую усмешку и страшное злодеяние. Люди простодушные в ужасе и презрении шарахаются от всего этого, не ведая, что сами они подобное совершить не смогут и были лишены двух великих достоинств: воодушевления и стойкости. Бытие человека преступного протекает в высях недоступных человеку добродетельному, на самой вершине, подножьем которой служит непреметная, но правильно выстроенной причины. И Фумигаль в приливе высокомерия разбирать причины, которого он гнушается, а меж тем оно — лишь логический итог его размышлений, сделано рассеянным видом идиот, глядя себе под ноги, пока намеренно не натыкается на человека в двууголке. Виноват, — произносит чучельник, даже не взглянув на него, тот, пробормотав что-то неразборчивое, уступает ему дорогу, и удовлетворенный Фумигель проходит дальше. Будь что будет, он из города не убежит. — Сократ! — Повинуюсь несправедливым законам своей отчизны, тоже ведь не согласился покинуть свою темницу, хотя двери её были открыты. Он принял установленные правила и был уверен, как уверен сейчас Григорий Фумигаль, что человек в силу своей природы может действовать только так, как действует по отношению и к другим, и к самому себе. Так предписывает догмат фатализма: необходимо принимать всё. Замок Сдался на четвёртой попытке, удалось не сломать его и не шуметь. Рухели Утисон спрятал в карман набор отмычек, благодаря которому вся операция заняла минуты две, осторожно толкая дверь. Долгое общение с уголовным элементом, который сам себя предпочитает называть фортовыми ребятами, обучило комиссара многим полезным навыкам и умениям. Обращение с отмычками, пьявками, как именуются они на воровском жаргоне, одно из них едва ли не самое востребованное. С тех пор, как изобрели дверные замки, изрядное число чужих секретов можно вызнать при помощи отмычки, подобранного ключа, подпилок или на худой конец сверла с алмазной коронкой. Комиссар медленно проходит по коридору, заглядывая в каждую комнату: спальня, уборная, столовая, кухня с плитой под хворост и под уголь, раковиной, ледником и зарежённой кусочком сыра мышеловкой перед кладовкой. Повсюду чистота и порядок. Хотя здесь живёт одинокий холостой мужчина, Тисон знает и это, да и вообще всё, что можно было узнать. Когда комиссар входит в рабочий кабинет в самом конце коридора, свет, проникающий туда сквозь стеклянную дверь на террасу, золотит воздух, заставляя мягко поблёскивать глаза, клювы, когти животных и птиц, застывших на жердочках и в витринках, прозрачные склянки, где в растворе лежат рептилии. Рухелио Тисон, открыв застеклённую дверь, поднимается на террасу, окидывает взглядом всю панораму Кадиса, над которым межпичных труб и развешенного белья высится сторожевая башня, потом переводит глаза на голубятню, где сидят штук 5 сизарей, и снова спускается в кабинет. Бронзовые часы на шкафу, десятка два книг на полке, почти все иллюстрированные издания по естественной истории. Среди них старинный Обтрёпанный фолиант История натуралис де авибис некоего Йоханнеса Йонстонуса, два тома французской энциклопедии и ещё несколько запрещённых книг: Эмиль или новая Элеоза, Кандид, философские письма и Система природы. Здесь витает какой-то странный аромат, как будто бы смесь спирта с неизвестными веществами. На большом мраморном столе посреди комнаты лежит нечто, покрытое белой простынёй. Отдёрнув её, полицейский видит взрезанный и уже наполовину выпотрошенный труп большого чёрного кота, глазные впадины заткнуты кусками хлопковой бумаги, а из брюшной полости, вскрытой и наполовину заполненной овечьей шерстью, торчат концы проволоки и толстых нитей. В чём угодно можно упрекнуть Рахиля Утисана, но только не в суеверии. Однако и он невольно ёжится при виде этого животного и цвета его шкуры, И принимается снова закрывать животное простынёй, стараясь, чтобы она легла как прежде. Теперь, когда он увидел его распотрошённую тушку, стоящий в кабинете запах вызывает тошноту. Тисон охотно закурил бы, но боится, что сигарный дым сообщит хозяину, что в доме побывал некто незваный. Вот же сволочь, а? думает он, озираясь по сторонам и напряжённо соображая: вот богомерская тварь. Рядом с мраморным столом стоит Пипитерс с набросками и заметками по каждому этапу вскрытия. Комиссар подходит к другому столу, стоящему между дверью на террасу и витриной, где в мирном соседстве замерли рысь, филин и обезьянка. На нём стеклянные и фаянсовые банки с какими-то химическими веществами и набор инструментов, похожих на хирургические: пилы, скальпели, щипцы, иглы. Осмотрев всё это, Тисон направляется к третьему столу в большому с выдвижными ящиками, придвинутому вплотную к стене, на которой в самых естественных позах, совсем как живые, хозяин знает своё дело, расположились на жёрдочках фазан, сокол и ягнятник бородатый. А на столе под керосиновой лампой какие-то бумаги и документы, которые комиссар просмотрел, старательно кладя каждый листок на прежнее место, заметки и выписки по естествознанию, наброски животных и прочее в том же роде. Верхний ящик заперт. Ключа на виду не оказалось, и Тисон опять прибег к помощи своих отмычек. Выбрал самую маленькую, вставил в скважину, чуть нажал, и замок с тихим щелчком послушно открылся. Там, сложенный вдвое, оказался план Кадиса, какие продаются в любой лавке, а горожане любят держать у себя дома, чтобы отмечать, куда попали французские бомбы. Этот однако начерчен от руки, чёрный тушью точно и очень подробно. А имевшаяся в правом нижнем углу масштабная линейка в испанских варах и французских туазах. На полях карты обозначены широта и долгота, но не по меридиану Кадиса или морской обсерватории на острове Лионе, вероятнее всего, Париж, Дом Этисон. Французская карта. Профессиональная работа, похоже, сделанная на основе военных топографических съёмок, до да, вероятно не просто похоже, а так оно и есть. Однако интереснее всего, что владелец плана, в отличие от прочих обывателей, не ограничился тем, что нанёс на план точки, куда попали бомбы. Все точки эти помечены цифрами и буквами и соединены карандашными линиями, которые образуют конус, вершина которого находится в точке, расположенной в восточной части карты, там, откуда с полуострова Тракодро и бьёт по городу французская артиллерия. Всё вместе образует нечто вроде густой сетки радиусов и окружностей, начерченных с помощью инструментов, лежащих в ящике стола: лекал, циркулей, угольников, большой лупы, там же логарифмическая линейка и хорошая английская буссоль в деревянном футляре. Комиссар некоторое время стоит в задумчивости над странным конусом, вершиной обращённым к востоку, с цифровыми надписями в кружках, которыми обведена каждая точка попадания стоит неподвижно, устремив глаза на план и материться еле слышно, но забори вставите иватые и цветисто. Всё это беспорядочное на первый взгляд переплетение линий образует словно бы другую карту, наложенную на первую, и обозначает какой-то неведомый, зловещий город-лабиринт, который Тисон до сей поры не способен был увидеть ни на его, ни в воображении. Город, который существует в иной действительности, определяемой тайными непостижимыми обычным разумом силами. Я возьму тебя, заключает он, вновь обретя хладнокровие, и после краткого колебания добавляет: по крайней мере, шпион имеется, и он уже не выскользнет. Поискав ещё немного, комиссар находит книжечку в клейончатом переплёте, а там ключ к цифровому шифру, которым обозначена каждая из нанесённых на карту точек с названием каждой улицы и точными градусами широты и долготы, с указанной в туазах дистанции, помогающей высчитать расстояние от места падения бомбы до высоких зданий или иных заметных ориентиров, то есть сделать привязку к местности. Всё это важно и весьма красноречиво, но взгляд комиссара снова и снова обращается к этим кружочкам, которыми обведены места падения. И наконец, словно в порыве вдохновения, схватив лупу, Тисон отыскивает на карте четыре точки: незамянный проулок между Санту-Доминго и Мерсет, виенту Храмово, угол Амоладорос и Росарио и улицу Венту. Все они здесь есть, но ничем не отличаются от других помеченных точно так же, разве что по цифровому коду, ключ от которого имеется в клиентческой книжечке, можно определить, какие бомбы взорвались, а какие нет. Те, что попали в эти четыре точки, взорвались, как, впрочем, и полсотни других. Тиссон, постаравшись все оставить в прежнем виде, задвигает ящик, отмычкой запирает его и на миг погружается в размышления. Потом подходит к полке с книгами, снимает одну за другой, перелистывает, проверяя, не вложен ли чего между страниц. И в напечатанном в Лондоне труде некое вам сие Мирабо А заглавившего своё сочинение Система природы или рассуждения о мире физическом и мире моральном, находит несколько абзацев, отчёркнутых на полях карандашом. Он без труда переводит их с французского, и вот один привлекает его внимание. Сколь бы ничтожна и отдалённа не была причина, она воздействует на нас самыми значительными и животрепещущими последствиями это может это подобно тому как скопившиеся в выжженных пустынях ливии вихри ветрами перенесённые к нам очищают атмосферу влияя на темперамент и страсти человека комиссар размышляя над прочитанным собирается уже закрыть том но ноуга пролистывает ещё несколько страниц и натыкается на ещё один отмеченный фрагмент в порядке вещей то что огонь обжигает ибо такова суть его естественного свойства в природе вещей то что злодей губит Ибо действует согласно своей природе. Тисон достаёт из кармана собственную записную книжку и заносит в неё обе фразы. Потом, взглянув на часы, убеждается, что слишком задержался здесь. Хозяин может вернуться с минуты на минуту, хотя комиссар в предвидении такого оборота принял известные меры предосторожности. Следом за чучельником по городу ходят двое агентов, и как только тот направится домой, Один из них шустрый и быстроногий малый должен примчаться сюда и уведомить. А Кадальсус на парникем караулит возле дома. В сущности это излишне, потому что найденного плана в купе с признанием мулата достаточно, чтобы арестовать чучельника, предать его суду и по законам военного времени удушить горотой. Нет ничего легче в эти дни в этом городе, взбудораженном войной и слухами о вездесущих вражеских лазутчиках. Комиссар тем не менее не торопится с задержанием. Необходимо будет сначала ещё кое-что прояснить, подтвердить версии, проверить подозрения сам по себе. И сейчас, по крайней мере, его мало интересует арест человека, который потрошит животных, отмечает карандашиком на полях сомнительные фрагменты в книгах и извещает французов о результатах их стрельбы. Сейчас нужно убедиться, нет ли чего-нибудь иного параллельного тому плану, что сейчас снова лёг в ящик письменного стола. Нет ли прямой взаимосвязи между хозяином этого дома, четырьмя разорвавшимися бомбами и четырьмя девушками, из коих три были убиты после взрыва, а одна — до? Не исключено, что связь эта потаенно пульсирует под треугольной паутиной карандашных линий, нависающей над картой с востока на запад. Поспешишь с задержанием, нарушишь замысел, и уже высветившаяся была отгадка опять и теперь уже навсегда померкнет выскользните из рук, оставив в них одного лишь лазутчика, прочие же сомнения никогда уже не сменятся уверенностью. Сегодня он не ищет этого ни среди застывших тел мёртвых зверей, ни в ящиках и шкафах, скрывающих быть может разгадку таин, которые уже довольно давно заставляют Тисона водить кампанию с незнающими пощады призраками. То, зачем он гонится, ключ к загадке, разгадать которую сперва казалось трудно, После убийства жена улицы Вьянто, убийство придворившего разрыв бомбы, а не последовавшего за ним, и вовсе невозможно. Чтобы принять или отвергнуть эту идею, надо, чтобы на шахматной доске Кадиса все фигуры стояли на своих местах и могли бы действовать свободно, разыгрывая свои изначально присущие им комбинации. Как сказал бы в этом случае профессор Ипполитобаруль, вопрос требует определённых эмпирических доказательств. О лишить того кто по всей вероятности убил четырёх девушек, возможности совершить новое злодеяние это, разумеется, общественное благо. Это большая профессиональная удача и эффектный политический ход. Это укрепит безопасность Кадиса и послужит торжеству правосудия, но с другой стороны, это отрежет пути к познанию разума и его пределов. И потому Тисон предполагает терпеливо ждать, затаившись, застыв на манер одной из этих тварей, что смотрит на него сейчас стеклянными глазами, со своих шестков и жордычи. Следить за добычей, не спугнув её в ожидании новых бомб. Приманки в кадюше хватит, за этим-то в конце концов дело и станет. И нельзя поставить мат, не потеряв сколько-то пешек. Так в шахматах не бывает.